Глава двадцать вторая, в которой обсуждаются брачные ритуалы разных рас. «Цветочек я лекции принёс, как и обещал», — сказал заглянувший в комнату Эйренах. И осёкся, заметив пристальный и горящий взгляд Люси. «Чего это она на меня так смотрит?» Осторожно обратился он ко мне. «Вот ты демон!» — агрессивно спросила Люся. «Демон?» Кивнул настороженный Иронах, и кисточка его хвоста высунулась из-за спины, качнулась, кивая вслед. Интуиция явно ему вопила, что вопрос с подвохом. «Я твоим перевоспитанием заниматься буду!» — вынесла приговор Иронаху Люся. «Ты будешь! Мой эксперимент!» «А-а-а!» — облегченно выдохнул демон. Подсел к Люсе и соблазнительно улыбнулся. «Перевоспитание я люблю, это очень увлекательная игра», — почти промурчал он. «Изытье!» — отшатнулась люся и сделала непонятный знак рукой. «Как потом она нам объяснила, осенила себя крестным знаменем. Это так у них на Терре защищаются от демонов, чертей по-ихнему». Демон недовольно отступил. «Что это с ней?» — потребовал он опять от меня ответа. «Эксперимент», — объяснила я то, что сама не понимала. «Иди сюда и давай свою лекцию, мне скоро надо уходить». «К нему идёшь», — с ревнивым укором требовательно спросил меня Эронах. Но, испугавшись, что с него станется и проследить, и устроить какую-нибудь сцену, заверила. «Нет, с родственником из столицы встречаюсь, давно никого не видела». «А, ну ладно», — успокоился демон в то время как Люся ухохатывалась на своей койке. «Как? Как его зовут?» Вытирая слёзы, спросила она. «Эронах», — подсказал я. «А-а-а, <смех> не могу!» Снова зашлась она в громком хохоте. Мы с демоном и Эллиорой вопросительно переглянулись, и демон шепнул мне. «Знаешь, твоя соседка какая-то странная». «Она попаданка, Эронах», — пояснила я. «Поэтому не без этого». «Вылечиться?» — уточнил он. «Куда денется?» — подбодрила я. «Привыкнет». Тут к нам постучался и заглянул гном Мегакрут. Увидев демона и хохочущую Люсю, насупился. «Люся пришел, чтобы отвлечь вас булочками от усердной учебы, но вижу, вам и так весело!» В руках у него была корзинка всяких плюшек, и я приветливо пригласила. «Проходите, уважаемый Дир Мегакрут!» «Мы как раз собирались пить чай!» Гном посопел, но всё-таки вошёл, передавая мне корзину. Между тем неодобрительно кидал взгляды на веселившуюся Люсю. Она над именем моим смеётся. Сдал Люсю демон и незаметно покрутил у виска. «Можно узнать ваше имя? Сам я Мегакрут и прошу, давайте без диров!» Первым представился гном. «Эренах, будет здрави, Мегакрут!» «Саба-махраба, эронах!» — поприветствовал по-демонски гном демона. «И что смешного?» — не понял он. Люся залилась очередным приступом смеха, а мы все укоризненно на неё посмотрели. «Не знаю», — развёл руками демон. «Но очень неприятно», — пожаловался он. «Да ладно тебе, демон!» — сдерживаясь под нашими укоризненными взглядами, сказала Люся. «Тебе, демон, всё ни по чему. у вас, ведь ни стыда, ни совести!» «Люся!» — предупреждающе позвала я её. «Наш мир — это совсем не ваш мир, так что не спеши с выводами, узнай побольше. Вот, кстати, два представителя своих рас как раз нам и расскажут», — обратилась я к демону и гному. «Мы хотели рассказать Люсе о брачных ритуалах и знаках внимания со стороны мужских особей каждой расы, чтобы она не попала впросак. "Да, не хочу внезапно оказаться замужем», — кивнула Люся. А я подумала, что даже знание не спасёт от такой случайности. Стоит посмотреть на меня. "Ну, у демонов всё просто", потянувшись за первой плюшкой, начала Иренах. "Видишь свою женщину, волочишь её в уголок. Э, ну, в общем, никаких особых ритуалов нет. «Защёлкиваешь ей ожерелье на шее, а она твоя, а сам брак благословляет богиня наша Лилитана. На хвостиках у нас расцветает одинаковый узор, метка идеальной совместимости демонской пары». Демон умильно посмотрел на свой хвост, поиграв перед нашими носами пушистой кисточкой. «Да как же нет ритуалов!» — удивилась Люся. «Ожерелье в моём мире просто украшение а у вас...» «Рабский ошейник для жены!» «Но-но!» — оскорбился демон. «Никто свою избранную рабой не считает!» «А кем?» — заволновалась Люся. Заволновалась она по ходу от шанса начать перевоспитывать демона. «Если вы, не спрашивая ее согласия, ошейник нацепляете, вот задаетесь вы вопросом, а хочет ли она этого?» «Конечно хочет!» — самодовольно ухмыльнулся Эронах. «Даже если женщина говорит нет, она подразумевает «да».» И он скосил на меня хитрющий глаз цвета красного дерева, красно карий Мы все три представительницы женского пола закатили глаза. «Да, тяжёлая предстоит мне работа. Из демона вытащить идиота», — протянула Люся. Мы с Леорой хихикнули, и демон вместо того, чтобы обидеться, Глумливо подмигнул Люси, что очень не понравилось гному, и он тут же вступил в обсуждение, перетянув внимание на себя. «У нас, у гномов, Люся, всё серьёзно и ответственно!» Поглаживая кладистую медную бороду, начал он. «Мы народ основательный, и к браку подходим основательно, когда мужчина!» Тут он гордо приосанился и выпятил широкую грудь решает вступить в серьёзные отношения, он должен быть к этому готов, чтоб жениться гном должен иметь собственное жильё, куда жинку привести чтобы было определённый доход, чтоб будущую семью содержать. Такой подход мне нравится, — прервала его Люся, кивая. Мегакрут довольно засиял и тоже игриво подмигнул Люси, погладив борду. «У меня все это есть, Люся!» Люся тут же придала себе строгий вид и попросила продолжать. «А потом мы, делая предложение, дарим набор ювелирных украшений, кольцо, браслет, ожерелье и серьги с драгоценными камнями того клана, в котором состоим, сделанное либо своими руками, «Ежели руки растут из нужного места, и ты ювелир. Либо заказанных у лучшего ювелира клана. Я принадлежу клану Гелиадоровых. Наш камень, как ты догадайся. Желто-оранжевый Гелиадор. Ты тоже рыженькая. Тебе очень пойдет этот камушек». Незамысловато выразил симпатию к Мегакрут. Люся выразительно переглянулась со мной Алиорой. «А у оборотней...» — сменила я тему, вернее продолжила. «Главное не укусить, поставив метку вот сюда», а показала место у основания шеи на ключице. «Это у звериных оборотней. Он может поставить свою метку, если хочет, чтобы ты стала его избранной. Но это ещё ничего не значит. Чтобы согласиться, надо укусить его в ответ. Тогда ритуал будет считаться завершённым». «Ну и первая не кусай, вдруг ответят тем же». «У птичьих оборотней немного по-другому, но суть та же. Он тебе сделает метку под гузкой, хвостом. Пока ты не сделаешь ответную метку, ты не согласна на брак». «Это как это?» — округлила глаза Люся. А Леора и Гном тоже покосились на меня с любопытством. «Нет, информация была известна» но не нечасто так открыто обсуждалось между необоротнями. «Знаешь, не думаю, что ты в ближайшее время получишь метку от птичьего оборотня», — вывернулась я. «Но когда ты с таким будешь встречаться», — запнулась, поймав сердитый взгляд гнома, «то м -м, мы обсудим, или вы с ним обсудите, короче, тогда будет актуально», — стушевалась я под взглядами присутствующих. «А эльфы?» оживилась Люся. «Каковы их обычаи?» И тут же смутилась и покраснела. Гном и демон подозрительно на неё покосились. «Эльфы, тут всё сложно», — вздохнула я. «Период ухаживания у них сложный и долгий, может затянуться до ста лет, за исключением некоторых, как, например, мой прадед, но у него и особые обстоятельства были». «Там такие совместные танцы вокруг да около, что нам просто не разобраться». «Понятно», — разочарованно вздохнула Люся и получила очередной подозрительный взгляд от гнома. Ещё немного поболтав и попив чай, все плюшки в основном умяли гном сделанным на пару, я вежливо выставила их за дверь, сославшись на то, что мне надо собираться. «К родственнику. Ещё раз повторила я для встрепенувшегося демона». «Цветочек, тебя проводить!» — предложил он настойчиво. у да что же они все такие активные, так где не надо?» «Меня брат проводит!» — вежливо отказалась я. Демон недовольно скуксился, и пришлось ему уйти во своя оси ни с чем. Решившись всё-таки объясниться с Дрейком, я надела бирюзовое платье прямого покроя с белыми кружевами, словно летняя небесная лазурь в облаках, элегантно, в меру строго, в меру кокетливо. Люся предложила заплести мне волосы в косу, прическу женщин с и я согласилась. Сделав мне эту косу, она охла и ахала в восторге, мол, какая пышная коса получилась. Все девчонки с земли мне бы обзавидовались. Я покрутилась перед зеркалом необычно и мило. Эта коса придавала мне еще более невинный вид хорошей девочки чем даже обычном. «Видел бы меня сейчас дракон», — фыркнула я. Вот уж точно бы нарвался на оскорбление. Так и представляю, как он с издёвкой протянул бы. Вот уж точно, Дуся Дусей. При этом жёлтые глаза бы его сверкнули, и он бы затарахтел. Что? А я очнулась. С чего бы он затрахтел И почему мне захотелось услышать это возбуждающее вибрирование? Чур меня чур, как говорит Люся. Дрейк, как и обещал, ждал на выходе из Академии. Он окинул меня взглядом с головы до ног и расплылся в широкой довольной улыбке. «Да, Сефея, как же вы прекрасны! Просто дух захватывает!» Он говорил с искренним восхищением, поэтому я лишь скромно улыбнулась, потупив глазки. «Спасибо, дир Дрейк, я старалась для вас!» Дрейк счастливо сверкнул глазами и попросил. «Да, Сефея, давайте без диров и на «ты». «Мы же уже начали общаться неформально». «Да, но мы так и остались незнакомцами», — парировала я. «Оказалось, что мы совсем ничего не знаем друг о друге. Вернее, я не знаю». «Справедливо», — Дрейк склонил виновато голову. «Но мы это сегодня исправим». Он подал мне руку, я взяла его под локоть. «Как мы договаривались, в последний раз в Бэйкингенге следующее место выбираю я» я поведу вас в одно уютное столичное местечко под названием драконова пещера а почему драконова настороженно спросила я для большей романтичности улыбнулся дрейк типа уединённое место а, -а, -а многозначительно протянула я но с сашером привлекло название он хотел посмотреть Кто и на каких основаниях примазался к драконам? Ну, местечко нам полюбилось, мило и уютно, поэтому мы там часто бываем. Что ж, я доверяю вашему вкусу, Дрейк. Я заставила себя улыбнуться. А что мне еще? Оставалось делать.